Оба лучше. Непременно же, мезенфан, дети мои, заезжайте к баронессе Шеплинг. Повторила в десятый раз теща, усаживая меня и мою молодую жену в карету. Баронесса моя старинная приятельница. а Навестите, кстати, и генеральшу жеребчику. Она обидится, если вы не сделаете ей визита. Мы сели в карету и поехали делать послесвадебные визиты. Физиономия моей жены казалось мне... Приняла торжественное выражение «Я же повесил нос и впал в меланхолию». Много несходства было между мной и женой, но ни одной из них не причиняло мне столько душевных терзаний, как несходство наших знакомств и связей. В списке Жениных знакомых пестрели полковницы, генеральши, баронесса, шеплинг, граф Дерзай, чертовщинов и целая куча институтских подруг-аристократок. С моей же стороны было одно сплошное мавитонство. Дядюшка, отставной тюремный смотритель, кузины, содержащие модную мастерскую, чиновники, сослуживцы, все горькие пьяницы из булдыги, из которых ни один не был выше титулярного, купец плевков и прочие. «Мне было совестно. Чтобы избегнуть срама, следовало бы вовсе не ехать к моим знакомым, но не поехать значило бы навлечь на себя множество нареканий и неприятностей. Кузину еще, пожалуй, можно было похерить, визиты же к дяде и Плевкову были неиспешны. У дяди я брал деньги на свадебные расходы, Плевкову был должен за мебель». «Сейчас, душончик, стал я подъезжать к своей супруге. Мы приедем к моему дяде Пупкину. Человек старинного дворянского рода. Дядя у него викарием в какой-то епархии, но оригинал и живет по-свински. То есть и викарий живет по-свински, а он сам Пупкин. ха, -ха, -ха. тебя, чтобы дать тебе случай посмеяться. Болван ужасный!» Карета остановилась около маленького трехоконного домика с серыми заржавленными ставнями. Мы вышли из кареты и позвонили. Послышался громкий собач лай, залаем внушительное цыц, проклятый визг, возня за дверью. После долгой возни дверь отворилась, и мы вошли в переднюю. Нас встретила моя кузина Маша, маленькая девочка в материнской кофте из-за пачкиным носом. Я сделал вид, что не узнал ее, и пошел к вешалке, на которой рядом с дядюшкиной листьей шубой висели чьи-то панталоны и накрахмаленная юбка. Снимая калоши, я робко заглянул в залу. Там за столом сидел мой дядюшка в халате и в туфлях на босую ногу. Надежда не застать сего дома обратилась в прах. Прищурив глаза из сопя на весь дом, он вынимал проволокой из водочного графина апельсиновые корки. Ведь он озабоченный, сосредоточенный, словно телефон выдумывал. Мы вошли. Увидав нас, Пупкин застелился, выронил из рук проволоку и, подобрав пол и халата, опрометью выбежал из зала. «Я сейчас!» — крикнул он. «Ха-ха-ха-ха! Ударился в бегство!» — засмеялся я, сгорая от стыда и боясь взглянуть на жену. «Не правда ли, смешно?» «Оригинал страшный. А погляди, какая мебель! Стол о трёх ножках, параличные фортепьяно, часы с кукушкой. Можно подумать, что и здесь не люди живут, а мамонты!» «Это что нарисовано?» – спросила жена, рассматривая картины, висевшие вперемешку с фотографическими карточками. «Это старец Серафим в Саровской пустыне медведя кормит». А это портрет викария, когда он еще был инспектором семинарии. Видишь, Анну имеет. Личность почтенная. Я высморкался. Но ничего мне не было так совестно, как запаха. Пахло водкой, прокисшими апельсинами, скипидаром, которым дядя спасался от моли, кофейной гущей, что в общем давала пронзительную кислятину. Вошел мой кузен Митти, маленький гимназистик с большими оттопыренными ушами и шаркнул ножкой. Подобрав апельсиновые корки, он взял с дивана подушку, смахнул рукавом пыль с фортепиано и вышел. Очевидно, его прислали прибрать. «А вот я», — заговорил наконец дядя, входя и застегивая жилетку. «А вот я. Очень рад. Весьма. Садитесь, пожалуйста. Только не садитесь на диван. задняя ножка сломана». «Садись, Сеня!» «Мы сели!» Наступило молчание, во время которого Пупкин поглаживал себя по колену, а я старался не глядеть на жену и конфузился. «М-да!» Начал дядя закуривать сигару. При гостях он всегда курил сигары. «Женился ты, стало быть, так. С одной стороны, это хорошо. Милое существо около, любовь, романсы. С другой же стороны, как пойдут дети, так пуще волк. Взвоешь Одному сапоги, другому штанишки За третьего в гимназию платить надо И не приведи бог У меня, слава богу, жена Половину мертвых рожала Как ваше здоровье? Спросил я, желаю переведить разговор Плохо, брат Навед не весь день провалялся Грудь ломит Зноб, жар Жена говорит, прими хилины И не раздражайся А как тут не раздражаться? «С утра приказал почистить снег у крыльца. И хоть бы тебе кто? Ни одна шельма не с места. Не могу же я сам чистить? Я человек болезненный, да слабый. Во мне скрытый геморрой ходит». Я конфузился и начал громко сморкаться. «Или, а, может быть, у меня это от бани», — продолжал дядя, задумчиво глядя на окно. «Может быть, был я, знаешь, в четвейка в бане. Часа три парился». От пару геморрой еще пуще разыгрывается. Доктора говорят, что баня для здоровья не нехорошо. Это, не неправильно. Я с избальства привык, потому у меня отец в Киеве на Крещатике баню держал. Бывало, целый день паришься. Благо, не платить. Мне стало невносимо совестно. Я поднялся и, заикаясь, начал прощаться. «Куда же это так?» – удивился дядя, хватая меня за рукав. «Сейчас тетка выйдет, закусим, чем бог послал, наливочки выпьем. Солонинка есть. Митя за колбасой побежал. Эки, вы правы церемонны. Загорнился, Сеня, нехорошо. Венчальное платье не углашай, заказал. Моя дочь, с утра, белочвейную держит. Шила вам, я знаю, мадам Степанит. Да не что Степанитка с нами сравняется. Мы бы и дешевле взяли». Не помню, как я простился с дядей, как добрался до кареты. Я чувствовал, что я уничтожен, оплеван и ждал каждое мгновение услышать презрительный смех институтки жены. А какой мавэй-шанр ждет нас у Плевкова, думал я, леденея от ужаса. Хоть бы скорее отделаться, черт бы их всех совсем. И на мое счастье, ни одного знакомого генерала. Есть один знакомый, полковник в отставке, да и тот портердую держит. «И ведь все дикие я несчасты!» «Ты, Сонечка!» Обратился я к жене плачущим голосом. «Извини, что я возил тебя сейчас в тот хлев. Думал дать тебе лучше посмеяться, Подоблюдать типы. Не моя вина, что вышло так пошло, мерзко. Извиняюсь!» Я робко взглянул на жену И увидал больше, чем мог ожидать При всей моей мнительности. Глаза жены были налиты слезами, на щеках горел румянец Не то стыда, не то гнева. Руки судорожно щипали бахрому у каретного тна. Меня бросило в жар и передернуло. — Ну, начинается мой срам, — подумал я, чувствуя, как наливаются свинцом мои руки и ноги. Ну — но не видовать же я, Соня! Вырвался у меня вопль. — Как? «Право, глупо, с твоей стороны, сведи они и мавитоны, но ведь не я же произвел их в свои родичи!» «Если тебе не нравятся твои простяки», — схлипнула Соня, глядя на меня умоляющим глазами, «то мои подавни не понравятся!» «Плесовестно, я никак не решусь тебе высказать, голубчик миленький!» Сейчас бронетца Шеплик начнет тебе рассказывать, что мама служила у нее в экономках, и чтобы мы с мамой неблагодарны. Не благодарим ее за прошлое благодеяние теперь, когда она впала в бедность. ну ты не верь ей, пожалуйста. Эта нахалка любит врать. Клянусь тебе, каждому празднику мы посылаем ей голову Сакуру и фунт чаю. Да ты шутишь, Соня. Удивился я, чувствую, как свинец оставлять мои члены, и как по всему телу разливается живительная легкость. Баранесси, голову сахара и фунчаю. ха «А когда увидишь генеральшу жеребчикову, то не смейся над ней, голубчик! Она такая несчастная! Если она постоянно плачет и заговаривается, то это от того, что ее обобрал граф, дерзая чертовщинов! Она будет жаловаться на свою судьбу и попросит у тебя взаймы, но ты э, того не давай! Хорошо бы, если б она на себя потратила, а то все равно графу отдаст! Мамочка! Ангел!» Принялся я от восторга обнимать жену «Зимбубочек мой, да ведь это сюрприз! Скажи ты мне, что твоя баронесса Шеплинг ногишом по улице ходит, то ты меня еще больше раз... разодолжила ручком!» И мне вдруг стало жаль, что я отказался у дяти от слонины, не побринчал на его параличном фортепиано, не выпил наливочки. Но тут мне вспомнилось, что у Плевкова подают хороший коньяк и поросенка с хреном. «Валяй к Плевкову!» – корректул я во все горло вознице. О вреде табака. Сцена-монолог в одном действии. Действующее лицо. Иван Иванович Нюхин. Муж своей жены, содержательница музыкальной школы и женского пансиона сцена представляет эстраду одного из провинциальных клубов нюхин с длинными бакинами без усов старом поношенном фраке величественно входит кланяется и поправляет жилетку белостивые государые и некоторым образом милостивые государем расчесывает бакины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 Виду недостатка времени, не станем отклоняться от предмета лекции. Надо вам заметить, жена моя содержит музыкальную школу и частный пансион, то есть не то, чтобы пенсия, а так нечто вроде. Между нами говоря, жена любит пожаловаться на недостатки, но у неё кое-что припрятано. Это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 «Блины». Ну-с, одним словом, сегодня, когда блины были уже испечены, моя жена пришла на кухню сказать, что три воспитанницы не будут кушать блинов, так как у них распухли кланды. Таким образом, оказалось, что мы испекли несколько лишних блинов. Куда прикажете девать их? Жена сначала велела отнести их на погреб, а потом подумала, подумала и говорит... Ешь эти блины сам, чучело. Она, когда бывает не в духе, зовет меня так. Чучело или аспид, или сатана. а какой я сатана? Она всегда не в духе. И я не съел, а проглотил не нежевавший, так как всегда бываю голоден. Вчера, например, она не дала мне обедать. Тебя, говорит, чучело кормить не для чего. Но, однако...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 Все равно, куда лишь побежать от этой дреной, пошлой, дешевенькой жизни, превратившей меня в старого. Жалко. Дурака старого, жалкого идиота Бежать от этой глупой, мелкой, злой, злой, злой скряги От моей жены, которая мучила меня 33 года Бежать от музыки, от кухни, от жениных денег От всех этих пустяков и пошлости И остановиться где-нибудь далеко, далеко в поле И стоять с деревом, столбом, огородным пугалом Под широким небом И глядеть всю ночь, как над тобой стоит тихо И ясный месяц, и забыть Забыть. О, как бы я хотел ничего не помнить, как бы я хотел сорвать с себя этот подлый старый фрачешка, в котором я 30 лет назад отвечался. Срывает с себя фрак, в котором постоянно читаю лекции с благотворительной целью. Вот тебя топчет фрак. Вот тебя Стар я, бедя, жалок, как это самая жилетка с ее поношенной облеслой спиной Показывает спину Не нужно мне ничего Я выше и чище этого Я был когда-то молод, умен, учился в университете, мечтал, считал себя человеком Теперь не нужно мне ничего Ничего, кроме покоя, кроме покоя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 «Голубчик, милый мой!» – барбочит он, задыхаясь бессмысленно поводя глазами. обях тебе просьба, Христом бог молю, одолжить до завтрашнего дня револьвера, будь другом!» «На что тебе револьвер? Нужно! Ох, Боже мой! Ох, Боже мой! Дай-ка воды, скорее воды!» «Нужно! Дай-ка воды, скорее воды!»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 А если бы пошел на моем месте, не то бы запел Я мученик, я вьючая скотина, раб, подлец, который все еще чего-то ждет и отправляет тебя на тот свет я, я тряпка, болван, идиот, зачем я живу, для чего?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 слуга покорды нет нет нет довольно с меня довольно ты не кричи соседям слышно пусть и соседи слышат для меня все равно и дашь ты револьвера так другой даст а уж мне не бытьчивых решено постой ты мне пуговицу оторвал говори хладнокровный я все-таки не понимаю чем же плохая твоя жизнь чем ты спрашиваешь чем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 Как ты знаешь, от 10 часов до 4 приходится трубить в канцеляре. Шарище, тухота, мухи и несовестимейший братец мой хаос. Секретарь отпуск взял, храпом жениться поехал. Канцелярская мелюзга помешалась на дачах, амурах, до любительских спектаклях. Все заспанные, уморенные, испитые, так что не добьешься никакого толка, ничего не делаешь ни убеждениями, ни ораньем.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 Отец семейства вскакивает и точи же опять садится. — Все это пустяки, ты послушай, что дальше, — говорит он. — Выходишь на присутствия распитой, измочаленной. Тут пообедать идти и спать завалиться. А нет, помни, что ты тачник то есть раб. Дрянь, мочавки, изволь, как курица-цинь, сейчас же бежать по городу, исполнять поручения. На наших дачах установился белый обычай. Если дачник едет в город, то не говори уж о его супруге Всякая дачная мразь и тля имеет власть и право навязывать ему тьму поручений Супруга требует, чтобы я заехал к водистке и выругал ее за то, что лифт вышел широк, а в плечах узко сонечки нужно переменить башмаки, свояченицы пунцовы шелку по образчику на 20 копеек и 3 аршина тесьмы Да вот, постой, я тебе сейчас прочту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 «Я верь поручениям милых знакомых и соседей, черт бы их съел!» «У Власовых савтра и бедидик, Володя, ему нужно велосипед привезти, у Куркиных окочурился младенец, и я должен гробик купить, у Марьи Михайловны варят варенье, и по этому случаю я ежедневно должен ей таскать по полпуда сахару». «Полковница Вихрина в интересном положении, я в этом не виноват ни сном, ни духом, но почему-то обязан заехать, к акушерке и приказать ей приехать тогда-то».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 Что скажет княгиня Мария Алексеевна? О, ах, не оберешься потом оборогов, ну и к чёрту это к батенька, в промежутке между службой и поездом бегаешь по городу, как собака. высунув язык, бегаешь, бегаешь и жизнь проклинаешь. Из магазина в аптеку, из аптеки к модистке, от модистки в колбасную, а там опять в аптеку. Тут спотыгнешься, там деньги потеряешь, в третьем месте заплатишь, забудешь, и за тобой годится со скандалом, в четвертом месте даме на шлейф доступишь Тьфу! От такого эмоциона так осатанеешь и так тебя разломают что потом всю ночь кости трещат и подживки сводит. Ну-с, поручения исполнены, все куплено. Теперь, как прикажешь упаковать всю эту музыку, Как ты, например, уложишь вместе тяжелую бедную ступку и толкать с ламповым шаром или карболку с чаем? Ну вот, испекай. Как ты скомбинируешь воедино пивные бутылки и этот велосипед? Это, брат, египетская работа. Задача для ума. Ребус.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 Идёшь и таращишь глаза на скандал благородным семействе или мотю, аплодируешь по приказанию супруги чувствуешь, что ты вот-вот издохнешь. А на кругу гляди на танцы и подыскывай для супруги танцоров, а если не достает кавалера, то и сам изволь плясать кадриль. Ах, танцуешь какой-нибудь криволей в адовный, улыбаешься по-дурацки, а сам думаешь «Да коли, о господи!»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 «Комары! комары будь они трижды анафи вы проклятый комары -з -з. отец семейства вскакивает и потрясает кулаками комары это казнь египетская иквизицияюзюка это так жалобный печально точно прощение просит но так тебя подлец, укусит но потом целый час чешешься ты и куришь и бьешь их из головой укрываешь ничего не помогает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 Что молодость губила Я вновь пред тобой Стою очарован О, подлые Всю душу мою вытянули Чтобы их хоть немного заглушить Я на такой фокус спускаюсь Стучу себе пальцем по виску около уха Этак стучу часов до четырех Пока не разойдутся А только что они разошлись Как новый казнь пожалуй дону супругой И предъявлять на мою особу Свои законные права Она разлимонится там с луной, да с своими тенорами, А я отдуваюсь Веришь ли? До того напуган, что когда она входит ко мне ночью Меня в шар бросает и отрыб берет Ох, и дай-ка, брат, еще воды Ну ж, этак, не поспавший Встаешь 6 часов И марш на станцию к поезду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 И никто не жалеет, не сочувствует, а как будто это так и надо. Даже смеются. Дачный муж, дачный отец семейства. Ну, так значит, так ему и нужно, пусть окаливает. Но ведь пойми, я живот жить хочу. Тут его девиль, а трагедия. Послушай, если не дашь револьвер, то хоть посочувствуй. Я я сочувствую, вижу, как вы сочувствуете.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 Антон Павлович Чехов. Один из многих. После прослушивания рассказа «Один из многих» вы можете также послушать мини-пьесу «Трагик поневоле». О, женщины, женщины! Сергей Кузьмич почитаев редактор провинциальной газеты «Кукиш с маслом»,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 Стихи, говорит, я, говорит, у них несколько субъективен, но все-таки и Некрасов был субъективен. Взял я эти самые субъективные стихи и читаю. Чепуха невозможнейшие Читаешь их и чувствуешь, что у тебя глаза чешутся и под ложечкой давят, словно ты жордов проглотил. Посвятил стихи Зрякиной. Посвяти он мне эти стихи, я бы на него мировому подал.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 Покраснел я весь, глаза стал чесать, соврал, что голова трещит. Ну как ему сказать, что его стихи никуда не годятся? Он заметил мое смущение и надулся, как индюк. Вы, говорит, сердиты на Зрякину, а потому и не хотите печатать моих стихов. Я понимаю, понимаю, милостивый государь. В лицеприятии меня упрекнул Назвал филистером, клерикалом и еще что-то там Битых два часа читал мне нотацию В конце концов пообещал затеть интригу против моей особой Не простившись уехал Такие-то дела, матушка 4 декабря на Варвару Зрякина именилица И стихи должны появиться в печати во что бы то ни стало Хоть умри, да помещай Напечатать их невозможно Газету островишь на всю Россию Не напечатать тоже нельзя. Про интригу затеять не за горош пропадешь. Извольте теперь придумать, как выбраться из этого ерундистого положения. А какие стихи? О чем? — спросила Мария Денисовна. — Ни о чем. Ерунда. Хочешь, прочту? Начинаются они так. Сквозь дым мечтательной сигары носилась ты в моих мечтах.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 и постучал пальцем сначала по столу, потом по лбу. «Знатоки!» — пробормотал он, презрительно улыбаясь. И, взяв свой цилиндр, он горько покачал головой и вышел из дома. «Иду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. О, женщины, женщины! Впрочем, все бабы одинаковые!» — думал он, шагая к ресторану «Лондон».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 И находил ее красивой. Он и она. Они кочуют. Одному только Парижу дарят они месяцы. Для Берлина же, Вены, Неаполя, Мадрида, Петербурга и других столиц они скупы. В Париже чувствуют они себя квази-дома. То есть как бы дома. Для них Париж... Столица, резиденция, остальная же Европа – скучная, бестолковая провинция, на которую можно смотреть только сквозь опущенные сторы, гранд-отеля или саванстены. Они не старые но успели уже побывать по два, по три раза во всех европейских столицах. Им уже надоела Европа, и они стали поговаривать о поездке в Америку и будут поговаривать до тех пор, пока их не уберят, что у нее не такой уж замечательный голос, чтобы стоило показывать его обоим полушариям. Увидеть их трудно. На улицах их видеть нельзя, потому что они ездят в каретах, ездят, когда темно вечером и ночью. До обеда они спят, присыпаются же обыкновенно в плохом расположении духа и никого не принимают. Принимают они только иногда, в неопределенное время, за кулисами или садясь за ужин. Ее можно видеть на карточках, которые продаются. Но на карточках она красавица, а красавица она никогда не была. Карточкам ее не верьте. Она урод. Большинство видит ее, глядя на сцену, но на сцене она неузнаваема. Белила, румяна, тушь и чужие волосы покрывают ее лицо, как маска На концертах то же самое Играя Маргариту, она, 27-летняя, морщинистая, неповоротливая, с носом, покрытым вестушками, выглядывает стройной, хорошенькой, 17-летней девочкой На сцене она менее всего напоминает свое себя Если хотите их видеть, приобретите право присутствовать на обедах, которые даются ей и которые иногда она сама дает перед отъездом из одной столицы в другую. Приобрести это право легко, только на первый взгляд добраться же до обеденного стола могут только люди избранные. К последним относятся господа рецензенты, пролазы, выдающие себя за рецензентов, туземные певцы, дирижеры и капельмейстеры. Любители и ценители с зализанными лысинами, попавшие в театральные завсегдаты, и блюдолизы благодаря злату, серебру и родству. Обеды эти выходят нескучные, для человека, наблюдающего интересные. Разу два стоит пообедать. Известные между обедающими, много таких, есть, едят и говорят... Поза их вольная, шея на один бок, голова на другой, один локоть на столе, старички даже ковырять зубах. Газетчики занимают стулья, ближайшие к ее стулу. Они почти все пьяны и держат себя весьма развязно, как будто бы они знакомы с ней уже сто лет. Возьми они градусом выше, дело дошло бы до фамильярности. Они громко стрят, пьют, перебивают друг друга, причем не забывают сказать «Пардон», произносят трескучие тосты и, видимо, не боятся сглупить. Некоторые, джентльменские, переваливаясь через угол стола, целуют ее ручку. Выдающие себя за рецензентов, менторски беседуют с любителями и ценителями. Любители и ценители молчат. Они завидуют газетчикам, блаженно улыбаются и пьют одно только красное, которое на этих обедах бывает особенно хорошо. Она, царица обеда, одета простенько, но ужасно дорого. Крупный бриллиант выглядит на шее из-под кружевной, оборочки на обеих руках – По массивному гладкому браслету. Прическа высшей степени неопределенная. Дамам нравится мужчинам не нравится. Лицо ее сияет и льет на всю обедающую братью широчайшую улыбку. Она умеет улыбаться всем сразу. Говорить сразу со всеми. Милый кивать головой. Кивок головы достается каждому обедающему. Посмотрите на ее лицо. И вам покажется, что вокруг нее сидят одни только друзья. И что она к этим друзьям питает самое дружеское расположение. В конце обеда она кое-кому дарит свои карточки. Сзади карточки она пишет тут же за столом имя и фамилию счастливчика-получателя и автограф. Говорит она, разумеется, по-французски. В конце же обеда и на других языках. По-английски и по-немецки она говорит плохо до да смешного. Но и эта плохость выходит у нее милый. Вообще она так мила, что вы надолго забываете, что она урод. А он? Он Муж ее Сидит от нее за пять стульев Много пьет, много ест, много молчит Катает из хлеба шарики И перечитывает ярлыки на бутылках Глядя на его фигуру Чувствуется, что ему нечего делать Скучно, лень, надоело Он белокур с плешью, которая Дорожками пробегает по его голове Женщины, вино, бессонные ночи И таскание по белому свету Бороздой проехали по его лицу и оставили глубокие морщины. Ему лет 35, не больше. Но он старше на вид. Лицо как бы вымоченное в квасу. Глаза хорошие, но ленивые. Он когда-то не был уродом, но теперь урод. Ноги дугой, руки землистого цвета, шея волосистая. Благодаря этим кривым ногам и особенной странной походке его драздят в Европе почему-то коляской. В своем враге напоминает он мокрую галку с сухим хвостом. Обедующие его не замечают. Он платит тем же. Попадите вы на этот обед. Глядите на них, на этих супругов. Наблюдайте и скажите мне, что связало и что связывает этих двух людей. Глядя на них, вы ответите, разумеется, приблизительно так. Она известная певица. Он только муж известной певицы. Или, выражаясь закулистым термином, муж своей жены. Она зарабатывает до 80 тысяч в год на русские деньги. Он ничего не делает. Стало быть, у него есть время быть ее слугой. Ей нужен кассир человек, который возился бы с антрепренерами, контрактами, договорами. Он знаете с одной только аплодирующей публикой. До кассы же, до прозаической стороны своей деятельности она не снисходит. Ей нет до нее дела. Следовательно, он ей нужен, а нужен как прихвостень слугам Она прогнала бы его, если бы умела управляться сама Он же, получая от нее солидное жалование, она не знает цены деньгам Как дважды два-четыре обкрадывает ее, заодно с гордишь табе, сорит ее деньгами Кутит на прополу и, быть может, даже прячет про черный день И доволен своим положением, как червяк, забравшийся в хорошее яблоко Он ушел бы от нее, если бы у нее не было денег. Так думают и говорят все те, которые рассматривают их во время обедов. Думают так и говорят, потому что не имея возможности проникнуть вглубь дела, могут судить только поверхностно. На нее глядят, как на диву, от него же сторонятся, как от пикмея, покрытого лягушачью слизью. А между тем, эта европейская дива связана С этим лягушонком завиднейшей, благороднейшей связью Вот что пишет он Спрашивают меня, за что я люблю эту Мегер Правда, эта женщина не стоит любви Она не стоит и ненависти Стоит она только того, чтобы на нее не обращали внимания Игнорировали ее существование Чтобы любить ее, нужно быть или мной, или сумасшедшим Что, впрочем, одно и то же Она некрасива Когда я женился на ней Она была уродом, а теперь и подавно У нее нет лба Вместо бровей над глазами Лежат две едва заметные полоски Вместо глаз у нее две неглубокие щели В этих щелях Ничего не светится Ни ума, ни желаний, ни страсти Нос картофелью Рот мал, красив Зато зубы ужасны У нее нет груди и талии Последний недостаток скрашивается, впрочем, ее чертовским умением как-то сверхъестественно искусно затягиваться в корсет. Она коротка и полна. Полнота ее обрюзглая. Вообще, во всем ее теле есть недостаток, который я считаю наивочнейшим. Это полное отсутствие женственности. Бледность кожи и машинное бессилие я не считаю за женственность. И в этом отношении я расскажусь во взгляде с очень многими. Она не дама, не барыня а лавушница с угловатыми манерами. Ходит, руками мажет, сидит, положив ногу на ногу, покачиваясь взад и вперед, всем корпусом лежит, подняв ноги и так далее. Она неряшливая, особенно характерные в этом отношении ее чемоданы. В них чистое белье перемешано с грязным, манжеты с туфлями и моими сапогами, новый курсеты с изломанными. Мы никогда никого не принимаем, потому что в наших номерах вечно присутствует грязный беспорядок.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 чему свидетели студенты, которые иногда приглашают ее на свои концерты. Она любит рекламу. Реклама обходится нам ежегодно в несколько тысяч франков. Я всей душой презираю рекламу. Как бы ни была дорога эта глупая реклама, она всегда будет дешевле ее голоса. Жена любит, чтобы ее гладили по головке. Не любит, чтобы они говорили правду, не похожую на похвалу. Для нее купленный Иудин поцелуй милее некупленной критики. Полное отсутствие сознания собственного достоинства. Она умна, но ум ее недовоспитан. Мозги ее давно уже потеряли свою эластичность. Они покрылись жиром и спят. Она капризна, непостоянна, не имеет ни одного прочного убеждения. Вчера она говорила, что деньги ерунда, что вся суть не в них. Сегодня же она дает концерты в четырех местах, потому что пришла к убеждению, что на этом свете нет ничего больше денег. Завтра она скажет то, что говорила вчера. Она не хочет стать отечеством, у нее нет политических героев, нет любимой газеты, любимых авторов. Она богата, но не помогает бедным. Мало того, она часто недоплачивает бодисткам и парикмахерам. У нее нет сердца. Тысячу раз испорченная женщина. Но поглядите вы на эту Мегеру, когда она, намазанная, зализанная, стянутая, приближается к рампе, чтобы начать соперничать с соловьями и жаворонком, приветствующим майскую зарю. Сколько достоинства и сколько прелести в этой лебединой походке. Приглядитесь и будьте, умоляю вас, внимательны. Когда она впервые поднимает руку и раскрывает рот, ее щелочки превращаются в большие глаза и наполняются блеском и страстью. Никогда в другом месте вы не найдете таких чудных глаз Когда она, моя жена, начинает петь Когда по воздуху пробегает первые трели Когда я начинаю чувствовать, что под влиянием этих чудных звуков Стекает моя взбаламученная душа Тогда поглядите на мое лицо И вам откроется тайна моей любви «Не правда ли она прекрасна?» Спрашиваю я тогда своих соседей Они говорят «Да, но мне мало этого» Мне хочется уничтожить того, кто мог бы подумать, что эта необыкновенная женщина не моя жена. Я все забываю, что было раньше, и живу только одним настоящим. Посмотрите, какая она актриса. Сколько глубокого смысла кроется в каждом ее движении. Она напоминает все, и любовь, и ненависть, и человеческую душу. Недаром театр дрожит от аплодисментов. По окончании последнего акта я веду ее из театра, бледную, изнеможенную, в один вечер перешившую целую жизнь. Я тоже бледен и издурен. Мы садимся в карету и едем в отель. В отеле она молча, не раздеваясь, бросается в постель. Я молча сажусь на край кровати и целую ее руку. В этот вечер она не гонит меня от себя. Вместе мы и засыпаем, спим до утра И просыпаемся, чтобы послать К черту друг друга и Знаете, еще Когда я люблю ее Когда она присутствует на балах Или обедах И здесь я люблю в ней замечательную актрису Какой в самом деле Нужно быть актрисой, чтобы уметь Перехитрить и пересилить свою природу Так, как она умеет Я не знаю ее На этих глупых обедах Из ощипанной утки Она делает павлида Это письмо написано пьяным, едва разборчивым почерком. Писано оно по-немецки и испещрено орфографическими ошибками. Вот что пишет она. Вы спрашиваете меня, люблю ли я этого мальчика? Да, иногда. За что? Бог знает. Правда, он некрасив и несимпатичен. Такие, как он, не рождены для того, чтобы иметь право на взаимную любовь. Такие, как он, могут только покупать любовь. Даром же она им не дается. Судите сами. Он день и ночь пьян, как сапожник. Руки его трясутся, что очень некрасим. Когда он пьян, он брючит и дерется. Он бьет и меня. Когда он трес, он лежит, на чем попал и молчит. Он вечно оборван, хотя и не имеет недостатка в деньгах на платье. Половина моих сборов проскальзывает неизвестно куда, сквозь его руки. Никак не соберусь проконтролировать его У несчастных замужних артисток ужасно дороги кассиры Мужья получают за свои труды полкации Тратит он не на женщин Я это знаю Он презирает женщин Он лентяй Я не видала, чтобы он делал когда-нибудь что-нибудь Он пьет, ест, спит и только Он нигде не кончил курса Его исключили из первого курса университета за дерзостью Он не дворянин и, что ужаснее всего, немец. Я не люблю господ немцев. На 100 немцев приходится 99 идиотов и один гений. Последнее я узнала от одного принца немца на французской подкладке. Он курит отвратительный табак, но у него есть хорошие стороны. Он более меня любит мое благородное искусство. Когда перед началом спектакля объявляют, что я по болезни петь не могу, то есть капризничаю, Он ходит, как убитый, и сжимает кулаки. Он не трус и не боится людей. Это я люблю в людях больше всего. Я расскажу вам маленький эпизодик из моей жизни. Дело было в Париже. Год спустя по выходе моем из консерватории. Я была тогда еще очень молода и училась пить. Кутила я каждый вечер, насколько хватало у меня моих молодых сил. Кутила я, разумеется, в компании. В один из таких кутежей, когда я чокалась со своими знатными почитателями, к столу подошел очень некрасивый и незнакомый мне мальчик и, глядя мне прямо в глаза, спросил, «Для чего вы пьете?» Мы захохотали, мой мальчик не смутился. Второй вопрос был более дерзок и вылетел прямо из души. «Что вы смеетесь? Негодяи, которые спаивают вас теперь вином, не дадут вам ни гроша, когда вы пропьете голос и станете нищей?» «Какова дерзость?»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 Не всякий умеет сказать это хорошее, смелое слово, а муж мой произносит его везде и всегда Я люблю его иногда, и это иногда, насколько я понимаю, совпадает с произнесением этого хорошего слова Впрочем, бог знает, за что я его люблю Я плохой психолог, а в данном случае затронут, кажется, психологический вопрос Это письмо писано по-французски прекрасно почти мужским почерком В нем вы не найдете ни одной грамматической ошибки. Антон Павлович Чехов. Он и она. Антон Павлович Чехов. Осенью. Время было близко к ночи. В кабаке дяди Тихона сидела компания извозчиков и богомольцев. Их загнал в кабак осенний ливень. И неистовый мокрый ветер, христавший по лицам как плетью. Промокшие и уставшие путики сидели у стен на скамьях и, прислушиваясь к ветру, дремали. На лицах была написана скука. У одного извозчика малого с рябым и сцарапанным лицом лежала на коленях мокрая гармоника. Играл и машинально перестал. Над дверью, вокруг тусклого засаленного фонарика, летали дождевые брызги. Ветер выл, Волком вичал Видимо стараясь сорвать с петель Кабацкую дверь Со двора слышалось вырганье лошадей И шлепанье по грязи Было сыро и холодно За прилавком сидел Сам дядя Тихон Высокий мордастый мужик С сонными заплывшими глазками Перед по всю сторону Прилавкой стоял человек лет сорока Одет и грязно Больше чем дешево Но интеллигентно На нем было помятое, вымученное в грязи Леднее пальто Царпинковые брюки и резиновые калоши На босую ногу Голова, руки, заложенные в карманы И худые колючие локти Его тряслись, как в лихорадке Изредка по всему исхудалому телу Начиная с страшного испятого лица И кончая резиновыми калошами Пробегала легкая судорога «Дай христи ради!» Просил он тихо на Разбитым дребезжащим тенором. «А рюмочку? Вот эту маленькую? Вдолк ведь?» «Ладно, много вошляется тут про хвостов». Прохвост поглядел на Тихона с презрением, с ненавистью. Он убил бы его, если б можно было. «Помитить, дуретка, я где я прошу. Ну, таро, выражаясь, по-твоему, по-мужицкому просит». «Болезнь моя просит, пойми!» «Нечего нам понимать, отходи!» ведь если я не выпью сейчас, пойми ты это, если я не удовлетворю свои страсти, то я могу преступление совершить!» «Я, бог знает, что могу сделать!» «Видал ты, Хам, на своем кабацком веку много пьяного Люда?» «Неужели же до сих пор ты не сумел уяснить себе, Что это за люди? Это больные. На цепих посади, бей, режь, а водки дай. Ну, покорнейше прошу, сделай милость. Унижаюсь. Боже мой, как я унижаюсь. Прохвозд покачал головой и медленно сплюнул. Деньги давай, тогда и водка будет, сказал Тихон. Где же мне взять денег? Все пропито. Все дотла Пальто вот одно только осталось Его дать тебе не могу Потому что оно На голом теле хоть шапку Прохвост подал Тихону свою драповую шапочку Из которой кое-где Выглядывала вата Тихон взял шапку Оглядел ее И отрицательно покачал головой И даром не надо Сказал он Навоз Не нравится? Ну, так в долг дай, ежели не нравится. Буду идти из города обратно. Занесу тебе твой пятак. Подавись ты тогда этим пятаком, подавись. Какой такой ты жулик? Что за человек? Зачем пришел? пить хочу. Не я хочу, болезнь моя хочет. Пойми. Чего беспокоишь? Много вас шельмованных по большой дороге шатается. «Ступай он брози православных, пучай угощают тебя, Христа ради, коли желают, а я Христа ради только хлеб подаю, сволочь! Дерите с них бедняков, а я уж, извини, не мне их обирать, не мне!» Проквост вдруг оборвал свою речь, покраснел и обратился к богомольцам. «А ведь это идея православный «Пожертвуйте пяточишку!» «Ну, Петро просит!» «Болен!» «Ха! Води выпей!» Усмехнулся Малый с рябым лицом. Прохвост устал с совестным. Он закашлялся и умолк. Через минуту он опять умолял Тихона. В конце концов он заплакал и стал предлагать за рюмку водки свое мокрое пальто. В темноте не увидели его слезы. А пальто они приняли, потому что в кабаке были богомолки, которые не пожелали видеть мужскую наготу. «Что же мне теперь делать?» спросил тихо прохвост голосом, полным отчаяния. «Что же делать? И выпить мне нельзя. Иначе я преступление совершу или для самоубийства решусь». «Что же делать?» Он прошелся по кабаку. Подъехал со звонками почтовый тарантас. Мокрый почтальон вошел в кабак, выбил стакан водки и вышел. Почта поехала дальше. «Я тебе дам одну золотую вещь!» Обратился прохвост к Тихону, ставший вдруг бледным, как полотно. «И чьи, я тебе дам, так и быть!» «Хоть это подло, мерзко с моей стороны, но возьми. Я сделаю эту гадость, будучи невменяем. И на суде бы меня оправдали. Возьми, но только с условием. Возвратите мне потом, когда обратно пойду. Даю тебе при свидетелях». Прохвост полез мокрой рукой себе за пазуху и достал оттуда маленький золотой медальон. Он раскрыл его и мельком взглянул на портрет. «Надо вам портрет вынуть, да некуда мне его положить. Я весь мокрый. Черт с тобой, грабь с портретом, только с условием. Голубчик мой, дорогой, я прошу, ты пальцами не трогайся за это лицо. Умоляю, голубчик, ты извини меня за грубости, за то, что я с тобой грубо говорил. Я глуп, не трогай пальцами и не гляди своими глазами на это лицо. Тихон взял медальон». Поглядел на пробу И положил его к себе в карман «Краденые часики!» Сказал он, наливая стакан «Ну, ладно, пей!» Пьяница взял в руки стакан Сверкнул на него глазами над Насколько хватало силы Сверкануть у его пьяных Мутных глаз И выпил Выпил с чувством судорожной расстановкой Пробив медальон с портретом Он стыдливо опустил глаза И пошел в угол Там он примостился на скамье возле богомолки Съежился и закрыл глаза Прошло полчаса в тишине и безмолвии Шумел только ветер, набивая в трубе свою осеннюю рапсодию Богомолки стали молиться Богу И бесшумно располагаться под скамьями на ночлег Тихон раскрыл медальон и загляделся на женскую головку улыбавшуюся Из золотой рамочки кабаку Тихону бутылком На дворе скрипнула телега Послышалось пррррррррррррр И шалепа не погрязи В кабак вбежал маленький мужичок В длинном птолупе и с острой бородой Он был мокрый и грязен Такась, коррикнул он Стуча пятаком о прилавок Стакан манеры настоящий, наливай И ухарский, повернувшись на одной ноге Он окинул взглядом всю компанию. «Растаяли сахарные, тетка ваша подкурятина. Дождя испугались, ахиды. Няшные!» «А это что, за изюмина?» Мужичонок прыгнул к прохвосту и поглядел ему в лицо. «Вот туда, барин!» — сказал он. «Семен Сергеевич, господа наши, а?» С какой такой стадии вы в этом кабаке прохлаждаетесь? что вам здесь место. Эх, мученик несчастный. Барин взглянул на мужичонка и закрылся рукавом. Мужичонок вздохнул, покачал головой, отчаянно махнул обеими руками и пошел к прилавку пить водку. — Это наш барин, — шепнул он Тихону, кивнув на прохвоста. — Наш помещик, Семен Сергеич. Видал, каков? На какого человека похож теперь, а? Тут и вот пьянство до какой степени. Уйдев водку, у мужичонок вытер рукавом губы и продолжал. Я из его деревни, за четыресты верст от седа, из Актиловки, крепостными у его отца были. Эть, такая жалость, брат, эть, такая жалость. Славный такой господин был. О на на-на, на дворе, видишь? Это вот мне на лошадку дал. Ха -ха, судьба!» Через десять минут вокруг мужичонка сидели извозчики и богомольцы. Тихим, нервным, бацком под шумок осени рассказывал он им повесть. семён Сергеевич сидел в том же углу, закрыв глаза и бормоча Он тоже слушал. «Все это из одного молодушства вышло». Рассказывал мужичонок, двигаясь и жестикулируя руками. «Ежеро! Господин, он был богатый, большой, а всю, значит, губернию. Ешь, пей, не хочу. А, видевось, видали. Сколько разов тут в коляске мимо этого самого кабака проезжал? Богатый был. Помню, лет пять тому назад едет через Микишкинский паром и за место пятака руб выкидывает». Из-за пустяшного предмета Разорение его началось Первое дело из-за бабы Полюбил, значит, он Сердечно одну эрцкую Пуще жизни Полюбилась ворона Пуще ясно сокола Марья Егоровна и прозывалась А фамилия такая чудная Что и не выговоришь Полюбил и посватался, стало быть Как это по-божецки требуется А она, известно, согласие дала Потому... Маринон не из пустяшных, тверезы и при деньгах. Прохожу я однажды вечерком, помню это, через их сад. Смотрю, они сидят на лавочке и друг дружку целуют. Он ее раз, а раз смея его два. Он ее за белую ручку, а она вспых так и жмет к ему, чтоб ей шут. «Люблю говорить тебя, Сеня». А зелья, как окаянный человек, ходит везде, и счастье похваляется с дуру. Тому руб, тому два, мне вот на ложь дал. Всем нам долги простил на радостях. Подошло дело к свадьбе. Повенчались как следует. В самый раз, когда господам за ужин садится, она возьми, да и убеги в карете. В город к облакаду бежала, к полюбовнику. После венца ташкура а? В самый настоящий момент, а? Очумел с той поры, запил. Вот как видишь, ходит как шальной и об ней шкури думает. Любит. Должно идет теперь пешком в город, на нее одним Второе дело, братцы, откуда вы разорили, пошло. взять и сестрин муж. Вздумал он за зятя в банковом обществе поручиться. Тысяч на тридцать. Зять известно, знает Шельба свою пользу И ухом своим собачьим не ведет А с нашего взяли все 30 тысяч Глупый человек за глупости муки терпит Жена со своим облакадом детей прижала Зять около Полтавы имени купил А наш ходит как дурак по кабакам Да и к нашему брату мужику жалобы лезет Потерял я брат Северу «Не в кого теперь это самое верить. малодушество «У всякого человека свое горе бывает. Такие пить, значит?» «Вот у нас, к примеру, взять старшина. Жена к себе учителя среди бела дня водит. Мужчины деньги на хмель изводит. А старшина ходит себе до усмешки на лице делать». «Посунулся только малость». «Кому какую бах силу дал?» — вздохнул Тихон. все разные бывают, это правильно». Долго мужичонок рассказывал. Когда он кончил, воцарилась в кабаке тишина. — Эй, ты, как у вас? Нечастный человек. Иди, выпей, — сказал Тихон, обращаясь к барину. Барин подошел к прилавку и с наслаждением выпил милостыню. — Дай мне на да минутку медальон, — шепнул он Тихону. — Посмотрю только и отдам. Тихон нахмурился и И молча отдал ему медальон. Малый с рибым лицом вздохнул, Покрутил головой и потребовал водки. Выпей, барин. Эх, без водки хорошо, А с водкой еще лучше. приводки водке и, горе, и горе. Валяй. Выпив пять стаканов, Барин отправился в угол, Раскрыл медальон и пьяными, Мутными глазами стал искать С дорогой лицом. Но лица уже не было Оно было выцарапано из медальона Ногтями добродетельного Тихона Фонарь вспыхнул и потух В углу скороговоркой забрендела богомолка Малый с рябым лицом слух помолился Богу И растянулся на прилавке Кто-то еще подъехал А дождь лил и лил Холод становился все сильней и сильней И казалось, конца не будет этой подлой В темной осени барин впивался глазами в медальон и все искал женское лицо. Тухло свечам Весна, весна, где, весна, ты? Где, ты? весна где, ты? где ты? После прослушивания рассказа «Осенью» вы можете послушать и драматический этюд «На большой дороге». Сюжет тот же, разница лишь в жанре. Отец семейством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 Перед его глазами открылась картина. На бархатной кушетке, спустив ноги, на скамеечку полулешала его жена Анна Семеновна, дама 33 лет. Поза ее, небрежная и походила на ту позу, в какой обыкновенно рисуется клеопатра египетская, отравляющая себя змеями. У ее изголовья на одном колене стоял репетитор Капитоновых, студент-техник первого курса Ваня Щупальцев, розовый, безусый мальчика лет 19-20. Смысл этой живой картины нетрудно было понять. Перед самым входом нотариуса уста барыня и юноши слились в продолжительный, томительно жгучий поцелуй.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 Николай Андреевич насмешливо поглядел на смущенное лицо жены и покачал головой. Смешеньких огурчиков на старости лет захотелось, заговорил он певучим голосом. Надоело, Белушина, так вот к сардинкам потянуло. Ах ты, бесстыдница! Впрочем, что ж, бальзаковский возраст, ничего не поделаешь с этим возрастом.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 — Нет, пожалуйста, ты ему ничего не говори, — сказала Анна Семеновна. — Не брони с ним, он нисколько не виноват. — Я брониться не буду. А так только, шутки ради. Нотариус сивнул, забрал газеты и, подобрав в пол их халата, побрел к себе в спальню. Повалявшись часа полтора и прочитавшись газеты, Николай Андреевич оделся и отправился гулять. Он ходил по саду и весело помахивал своей тросточкой,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 В знать о дальнейшей судьбе Грячо любимой женщины нет Ничего такого Этакого, что могло бы Показаться вам вмешательством Вы намерены жить с моей женой? То есть, как -с? Сконфузился техник Подгибая еще больше под скамью ноги Я... я не знаю Все это как-то странно Я вижу, вы угоняетесь От прямого ответа Проворчал угрюма нотариус Так я вам прямо говорю. Или вы берете соблазненную вами женщину и доставляете ей средства к существованию, или же мы стреляемся. Львовь налагает известные обстоятельства, милостивый государь. И вы, как честный человек, должны понимать это. Через неделю я уезжаю, и Анна с семьей поступает под вашу феррулу. На детей я буду выдавать определенную сумму. Если они Анне мне угодно, запормотал юноша,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 «Отняли у меня женщину, которую я любил больше жизни! Нет, я не перенесу этого удара!» Юноша с поглядел на него и почесал себе лоб. Ему было жутко. «Сами вы виноваты, Николай Андреевич!» — вздохнул он. «Снявши голову, по волосам не плачут. Вспомните, что вы женились на Ане только из-за денег».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 И женился, а теперь рад бы разжениться, да? Тпрррр. Наплюйтесь, милая Любви-то ведь никакой, а одна только шалость, скука Хотите шалить, так вон Настя идет Эй, Настя, куда идешь? За квасом, барин, послышался женский голос Это я понимаю, продолжал нотариус А все эти психопатки-страдалицы Ну их